пятое столетие до нашей эры, и многих других, от которых остались ничтожные отрывки или одни имена. Еще более может быть печально потеря первых попыток истории научной работы и мысли, которые писались в столетиях, близких к векам ее выявления. В честью искаженном и неполном виде эта работа дошла к нам в виде безымянной основы, иногда освоенные и измененные в течение многих столетий после опубликования. Но подлинники истории геометрии Ксенократа, годы жизни 397-314, история науки Эвдемы из Родоса, около 320 года, исторические книги Феофраста, годы жизни 372-288,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 Но еще более резкие изменения происходят сейчас в основной методике науки. Здесь следствие вновь открытых областей научных фактов вызвали одновременно изменения самых основ нашего научного познания, понимания окружающего. Частью оставшихся нетронутыми целые тысячелетия, а частью даже совсем впервые выявившихся, совершенно неожиданно только в наше время.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 С таким же правом мы можем говорить о геометрической разнородности реальности, об одновременном проявлении в космосе, в реальности, материально-энергетических, а главным образом материальных, физических состояний пространства, отличающих разные геометрии. Мы увидим в дальнейшем, что эта проблема является сейчас в разнородности биосферы, костных и живых ее естественных тел. Я вернусь к этому позже.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 достигшей подобной математики высокого совершенства в логике. Она сейчас находится в перестройке. Меньший интерес для нас представляет более философская ее часть – теория познания. А Логика Аристотеля есть и логика понятий. Между тем, как в науке мы имеем дело с естественными телами и природными явлениями, понятия которых словесно «неподвижно».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 Параграф 54 Математика и логика суть только главные способы построения науки. С 17 века, века создания новой западноевропейской науки и философии выросла новая область научного синтеза и анализа, методика научной работы. Ее именно создается, проверяется и оценивается основное содержание науки ее эмпирический научный аппарат. Я уже говорил,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 историческая критика, дипломатика и так далее, только благодаря которым научный аппарат получает ту мощь проникновения в неизвестное, которая характеризует 20 век и открывает перед наукой нашего времени безграничные возможности дальнейшего охвата природы. Методика научной работы, как ясно из изложенного выше, не является частью логики, а тем более теории познания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 Понятия величины аж-фотона кванта являются ярким примером этой новой и, вероятно, огромного могущества силы научного проникновения и расширения научной методики. Создаются новые научные дисциплины, как новая механика, и растут новое дело математики из них исходящие. В корне меняется наш математический и логический аппарат по сравнению с тем, который имел в своем распоряжении ученый 40-50 лет назад.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 Чрезвычайно важно, что одновременно с новой методикой наблюдаются еще большие явления, может быть, ее вызывающие. Создание новых областей знания, новых наук. Темпы их создания области охвата за последние 40 лет непрерывно растут. Параграф 55. 14 лет назад я сравнил эту черту научного знания со взрывом. И это сравнение, мне кажется, правильно выражает действительность. Мы можем проследить начало этого взрыва с исключительной точностью. Правильно указал Э. Резерфорд. Примечание. Резерфорд Э. Краткие лекции по основной теме радиоактивность. Лорд Резерфорд из Нельсона Камбриджа. Воспоминания о раннем периоде радиоактивности – Воспоминания о ранних днях радиоактивности Журнал электрохимии и прикладной физической химии 1932 год, том 38, номер 8а, страница 476 Конец примечания Что современное развитие физики, перевернувшее наше мировоззрение в проблемах, выдвигаемых современной физикой, на 9 десятых обязана радиоактивности. Конечно, можно спорить о точности такой оценки, так как удивительным образом эксперимент в течение трех лет в разных местах подошел почти одновременно к открытию трех новых явлений, неотделимых от радиоактивности. И к в Вюрсбурге в рентгеном в 1895 году. Примечание об истории открытия рентгена, которое и не могло быть понято в своей сущности без открытия Беккереля, и его последствий. Смотри, Лоя М. Выступление на открытии конференции физиков в Вюрсбурге. Физический журнал Том 34 Лейпциг. 1933 год страница. 889-890. Глассер О. Эвелигелем Конрад Рентген. И история рентгеновских лучей. Берлин. 1931 год страница. 162. Сравните новую литературу, связанную с политикой против свободомыслящего рентгена. Джи Старк. К истории открытия рентгеновских лучей. Физический журнал. 1935 год. Том. 36. и ИОФАФ. Вильгельм Конрад Рентген. Успех физических наук. 1924 год. Том. 4. Выпуск. 1. Страница. 1-18. Вино М. К истории открытия рентгеновских лучей. Физический журнал. 1935 год. Том. 36. Страница. 536. Гарик Г. Юбилей рентгена. В Третьей империи. Архив истории науки и технологии. Москва. 1936 год. Выпуск. 8, Страница. 301-308. Профессор Гудсопит имел рентгенограммы раньше рентгена, но не возбудил вопроса о приоритете, так как он, как и многие другие раньше рентгена, прошел мимо открытия. Конец примечания. Радиоактивность урана А. Беккерелем в Париже в 1896 году. примечание Абекерель ежедневные отчеты о заседаниях Академии наук. Том 122. Париж. 1896 год. Страницы 501-503. 559-564. 688-694. 762-767. 1086-1088. Конец. Примечание. Электронная в Кембридже ДД Томпсоном. 1897 год. Примечание. Томпсон ДД Кембридж. Работа об открытии электрона. Корпускулярная теория материи. Лондон, 1907 год. Примечание редактора. Смотри блестящий исторический почерк открытия электрона. Комптон. Электрон, его интеллектуальное и социальное значение. Природа, 1937 год, том 39. Номер 3510 страница, 231-я. Круг прошел мимо наблюдающегося им электрона, близок к нему был О. Ричардсон. Но Томпсон работал в атмосфере радиоактивности. Конец примечания. Их совпадение определило взрыв научного творчества. Оно без открытия основного явления радиоактивности, бренности атомов, объяснившего и их лучи и электроны, Их возникновение в современной физике не было бы. Примечание. Мне кажется, что само такое допущение случайности этого совпадения сейчас научно неправильно. Мы вышли уже из того времени, когда это было возможно. Оно связано с представлениями о случайности научных открытий. Но наука, в том числе и физика, есть проявление организованности ноосферы. Ход ее развития есть научно выражаемый природный процесс. Случайности в нем быть не может, пока мы не выходим из рамок научного мышления. Конец примечания. Открытие радиоактивности, так же как икс лучей и электрона, можно проследить с научной точностью, с какой далеко не всегда это можно сделать. 1 марта 1896 года, А. Бекерель в заседании Парижской Академии сделал доклад о испускании ураном лучей, фотографирующих в темноте аналогичных к лучам открытым рентгеном несколько месяцев назад. Это было открытие радиоактивности. Первые снимки, присланные В. рентгеном, были показаны в Парижской Академии 20 января 1896 года. И Беккерель тогда же исходя из предполагаемой связи и лучей с флюоресценцией стекла катодной лампы начал свои опыты он пошел экспериментально правильным путем основываясь по существу на неправильных посылках открытие рентгена выявило существование существовании темных лучей проникающих материю и действующих на фотографическую пластинку бекерель немедленно применил исходя из флюоресценции с которой он их связал, эти новые экспериментальные представления к урановым солям. Открыв новые лучи спускания, доказал, что они связаны с атомом урана, получив для него к лучи и излучение. В ближайшие же месяцы силами огромной армии физиков всего мира учение о радиоактивности было создано, и началось бурное развитие нового миропонимания За травкой взрыва явилось открытие радиоактивности. А мы знаем теперь, что в летописях науки есть многочисленные указания на отдельные факты, наблюдения, соображения, сюда относящиеся. Сам Абекерель считал, что он открыл радиоактивность только потому, что был подготовлен к этому всей своей жизнью и жизнью своих предков. Он говорил, открытие радиоактивности должно было быть сделано в лаборатории музея, Музеум Ди Натурель в Париже, старый Жардин де Планте. И если бы мой отец был жив в 1896 году, он бы явился его автором. Примечание. Очень любопытная история семьи Беккерелли. Поколения занимались фосфоресценцией, явлениями свечения и электризации. Сам Бекерель считал, что если бы он не взял изучение солей урана, в семье наследственное, то открытие радиоактивности произошло бы, может быть, намного позже. Но практически к этому подходили. Вернадские вои, задачи от дня в области радио, Известия Академии наук, шестая серия, Санкт-Петербург, 1911 год, номер 1, страница 61-72. Конец примечания. Действительно, физическая лаборатория Музея естественной истории в Париже совершенно исключительное явление в истории науки. Непрерывно с 1815 года, то есть в течение уже 123 лет, директорами ее являются члены семьи Бекерелей: Брадет, дед, отец и сын Аис Беккерель годы жизни 1788-1878 а. Э. Бекерель Годы жизни 1820-1891. А. А. Беккерель. Годы жизни 1852-1908. Ж. Беккерель. Годы жизни 1878-1953. В ней производятся работы, которые идут последовательно поколениями, с детских лет связанными с теми вопросами, в изучении которых имеют место и в форме своего открытия по существу явление радиоактивности. А Бекерель был прав, неизбежно это совершенно новое, никем не предполагавшееся явление, радиоактивный распад, бренность, определенное время существования атома должно было быть открыто в семье Беккерелей, сейчас же после открытия их лучей Ибо только в этой семье научное внимание нескольких поколений физиков было направлено на явление свечения, электричество, действие света, фотография. Уже Эс. Беккерель-физик с Бекерель, физик, широкими интересами, экспериментально работавший главным образом над электричеством, систематически изучала явление фосфоресценции вместе с Био и своим сыном а. Э. Беккерелем в 1839 году. Отчасти в связи с этими работами Стокс в 1852 году открыл названную им флюоресценцией, фосфоресценцию урана, которая явилась основой многочисленных позднейших работ о Эбеккереле 1859 год. Сперва с отцом, потом с сыном, позже открывшим в Уране радиевые лучи испускания. Уже тогда выявились особенности этой фосфоресценции, не выясненные, мне кажется, до конца до сих пор. беккер -Элли занимались ураном с 1896 года беспрерывно больше 40 лет. Параграф 56. Неудивительно поэтому, что в 1896 году соли урана явились первым объектом исследования и сейчас же привели к открытию радиоактивности. Семья Беккерелей обладала огромным опытом, накопленным тремя поколениями, когда икс-лучи рентгена открыли новые излучения, связанные с явлениями свечения, Беккерелями, изучавшимися. Я остановился на этой истории, несколько более подробно, потому что мы едва ли можем спокойно и без сомнений сводить ее к простому случаю и к совпадению. А Бикерель, сделавший это открытие, как я указал, сознавал это. Невольно мысль останавливается перед такого рода совпадениями и ищет для них научного объяснения. истории человеческой научной мысли есть научная дисциплина, то есть она должна стремиться связывать научно-точно установленные факты, искать обобщение и распределять их в систему и в порядок. Открытие радиоактивности об и подготовка его изучением световых свойств урана. Длившимся в течение трех поколений в семье физиков Беккерелли есть научный факт, с которым мы должны считаться. Мы не можем перед ним не остановиться, если сколько-нибудь был прав Лаплас, и математической формулой формула Лапласа можно охватить темп мирового движения, мировой жизни, Мы должны были бы ждать как раз проявлений такого рода в научных открытиях масштаба пережитого нами открытия явления радиоактивности. Уже по одному этому мы не можем оставить без внимания это реальное совпадение работ, шедших над Ураном в течение ряда поколений, с быстротой открытия радиоактивности в нужный момент. В науке нет случая, и такие совпадения в ее истории не так, Редки. Примечание. Еще во введении к курсу истории естествознания, читаемом в Московском университете в 1902 году, я пытался подчеркнуть основное значение этой черты научного знания, отсутствующей в других проявлениях духовной жизни человечества. Я, в общем, остаюсь в этом вопросе на той же точке зрения, какую тогда высказал. Смотри Вернадский В.И. о научном мировоззрении. Примечание редактора. Конец примечания. Успехи анализа после Лапласа, а мне кажется, позволяют допустить, что Лаплас мог быть прав в каких-то пределах. Но в каких? Параграф 57. Захвачены были последствиями открытия Беккереля вся жизнь человечества, все философские его мысли все его научное мировоззрение. Ту же картину представляют последствия и теории относительности, выдвинутой Альбертом Эйнштейном через 10 лет после Абеккереля, шедшей уже в научной атмосфере ломки старых представлений радиоактивностью, в атмосфере победы атомистического миропредставления, его победного шествия. Теория относительности вышла из научно-теоретической и математической мысли. История ее гораздо лучше изучена, чем история радиоактивности. Но и здесь характерны скромное начало. Примечание. Роль Пуанкаре. Первая работа Эйнштейна. Смотри об Эйнштейне. Рейхенштейн. Д. Альберт Эйнштейн. Его образ жизни и его мировоззрение. Прага. 1935 год. Конец примечания. И непрерывающийся, все растущий в интенсивности и в многообразии эмпирический материал научных фактов с теорией относительности генетически и логически связанной. Для натуралиста только эта сторона точных фактов, а не математических и философских концепций, должна иметь основное значение. Параграф 58. Еще одна характерная черта научного знания должна быть принята во внимание, так как она играет основную роль в происходящем процессе. Как мы видим, параграф 46 «Наука в социальной жизни резко отличается от философии и религии тем, что она по существу едина и одинакова для всех времен социальных сред и государственных образований». Правда, к этому человечество приходит тяжелым опытом истории, ибо и религии, и государственные и социальные образования на протяжении целых тысячелетий пытались и пытаются создать единство и силой включить всех в одно целое, единое понимание смысла и цели жизни. Такого единого понимания в многотысячелетней истории человечества никогда не было все время существовали одновременно враждующие или уживающиеся различные их понимания. Такое стремление, которое сейчас как будто для всех становится ясной иллюзией, после бесплодной борьбы и потерянных сил, начинает уходить в прошлое. Бывали такого рода попытки и в истории философии, также кончившиеся полным крушением. А можно оставить в стороне социальные... Государственное объединение, так как с сферической точки зрения они никогда не охватывали сколько-нибудь значительных частей планеты. Так называемые всемирные империи всегда занимали в сущности отдельные участки суши и всегда являлись одновременно существующими, приходили силой или бытом в равновесие друг с другом. Идея об едином государственном объединении всего человечества становится реальностью только в наше время. И то, очевидно, становится пока только реальным идеалом, возможности которого нельзя сомневаться. Ясно, что создание такого единства есть необходимые условия организованности ноосферы, и к нему человечество неизбежно придет. В истории религии, в каких бы формах они ни проявлялись, теистических, пантеистических или атеистических, реальное стремление к единству было неизбежным, так как все они основаны на вере и на преодолении рационалистических сомнений в их правильности. Жизнь неизбежно разбивала это стремление, но верующие, несмотря на горький опыт поколений, верят в существование этого идеала. С ростом науки реальное значение этой веры во всемирной истории быстро падает. А Для западнохристианской церкви, для католичества, реальная возможность такого объединения кончилась созданием протестантских церквей, поддержанных государственной силой и с таким же обоснованием мусульманских религиозных сект. Глубокий кризис религии, ныне переживаемый, сводит их с реальной почвой истории в этом отношении. Маловероятно, чтобы атеистические представления, по существу тоже предмет веры, основанные на философских заключениях, могли бы стать столь сильны, чтобы дать человечеству единое представление. По существу, это те же религиозные концепции, основанные на вере. Параграф 59. «Еще менее может создать единство, вселенскость, понимание, философская мысль. В основе ее всегда лежит сомнение и рационалистическое обоснование существующего. Никогда не существовало времени, когда бы одна какая-нибудь философия признавалась истинной». Философия всегда основана на разуме и теснейшим образом связана с личностью. Типы личности всегда отвечают разным типам философии. Личность неотделима от философского размышления. А разум не может дать для нее мерку вполне охватить всю личность. Философия никогда не решает загадки мира. Она их ищет. Она пытается охватить жизнь разумом, но никогда достигнуть этого не может философская истина всегда может быть подвергнута сомнению свободной ищущей личностью. Тысячелетним процессом своего существования философия создала могучий человеческий разум. Она подвергла глубокому анализу разумом человеческую речь, выработанную в течение десятков тысяч лет в гуще социальной жизни, выработала отвлеченные понятия, Создала отрасли знания, такие как логика и математика, основы нашего научного знания. В от нее научная область начинает превращаться и психология, ею созданная, в которой огромную роль играет внутренний опыт, размышления о самом себе. Эта область явлений столь же безбрежна и бесконечна, глубока, как окружающая реальность. Наука выросла из философии тысячелетия тому назад. Чрезвычайно характерно и исторически важно, что мы имеем три или четыре независимых центра создания философии, которые только в течение немногих двух-трех поколений находились между собой в общении, а столетия и тысячелетия оставались друг другу неизвестными. Работа мысли социальной, религиозной, философской и научной Шла в них независимо многими столетиями, если не тысячелетиями. Это были центры Средиземноморские, индийские и китайские. А может быть сюда надо присоединить центр Тихоокеанско-Американский, который сильно отстал от первых трех, и о котором мы мало знаем. Он исчез и погиб в исторической катастрофе в XVI столетии. По-видимому, в течение поколений близких к Пифагору, Конфуцию, годы жизни 551-479 до нашей эры и Шакья Муни, философско-религиозные центры Старого Света находились значительное время в культурном обмене. Новый обмен, сравнимый с этим первым, начался в века нам близкие. Философская мысль долгие столетия шла в этих центрах независимо, наиболее мощно в Индии и в Эллинско-Семитском. Любопытно, что в ходе истории и философии мы видим аналогию исторического процесса в выработке как философских систем, так и логических структур. По-видимому, индийская логика пошла глубже логики Аристотеля, а ход философской индийской мысли почти тысячу лет назад С точностью нескольких столетий плюс или минус, хронология индийской философии все еще чрезвычайно несовершенна. Достиг уровня философии Запада конца XVIII века, то есть наша философия только в XVIII веке, догнала индийскую философскую мысль. Долгие века традиции философской мысли и живое ее переживание не прерывались, но в политическом упадке индийской культуры Творческая и философская мысль Индии замирала, и, вероятно, в XI-XII веках творческий мыслящий философ Романуя, годы жизни, 1050-1137, был последним за многие столетия крупным ее представителем. Но философская культура и философские интересы не прерывались, и от времени до времени возникала самостоятельная мысль вплоть до XVIII столетия и позже. В XIX веке под влиянием европейской науки после живой философской традиции в течение больше трех тысяч лет началось возрождение самостоятельной мысли в Индии на почве вселенскости научного знания. Индийская философская мысль больше тысячелетия оказывала глубокое влияние на тибетские, корейские и японские государства. Это влияние проявлялось с большими перерывами много столетий, особенно в китайских государствах, в этом самостоятельном центре человеческой культуры, самостоятельно возникшими философскими исканиями, имевшими глубокую и долгую историю, которая только что перед нами начинает открываться. В эпоху упадка индийской творческой философской мысли, сношения с этими связанными с ней проявлениями философских исканий, прекратились и возобновились только в наше время, как раз в то время, когда произошел охват этих древних цивилизаций мощной силой нашей науки. Параграф 60. 19 столетие, особенно сильно 20 век, после войны 1914-1918 годов, коренным образом изменили религиозную и философскую структуру всего человечества и создали прочную почву для единой вселенской науки, охватившей все человечество, дав ему научное единство. Движение началось в середине 17 века в Северной Америке, где англичанами и французами положено начало североамериканской научной работе. Примечание Вы и вернадский очевидно, имеет в виду 1636 год, год создания Гарвардского колледжа. Примечание редактора конец примечания. Еще раньше оно началось в 16 столетии в Южной Америке, в испанской и португальской ее культурной среде, но здесь оно быстро замерло и не создало до 19 столетия прочной научной среды. Совершенно другое было с Северной Америкой где постепенным и непрерывным ростом создался мощный научный центр англосаксонской научной работы, явившийся сейчас самой мощной научной организацией человечества. В Канаде сохранился англо-французский центр работы, слившийся с англосаксонским. В начале XVIII века основы научных исканий были перенесены в Московскую Русь, и при государственной поддержке быстро охватили Азиатский континент, перейдя на север Америки. Здесь, благодаря экспансии великорусского народа, была внесена научная мысль и работа в чуждую Западу, иную по традиции жизнь. Мощное развитие колониальной силы Великобритании и своеобразный характер ее политики, приведшие в конце XIX и в XX веке, к созданию Британской империи, а можно сказать, охватившей в культурное целое всю планету, оказали могущественное влияние на охват единой наукой огромных ее территорий. Создались мощные научные центры самостоятельной научной работы в Северной Америке, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африке, где в XIX веке создался голландский африканский научный центр. Не менее важным было то, что под влиянием английской научной мысли вовлечена и охвачена научной мыслью, научной работой древняя цивилизация Индии и Бирмы. Здесь создались центры научной работы, и началось научное возрождение Индии, основанное на единой науке и своей философии и религии. Через индийскую мысль в научную среду все больше вливаются и получают значение люди другой философской культуры, чем христианская. Медленно шло проникновение творческой современной научной мысли в среду мусульманского востока, север Африки, Малой Азии и Персии, в этой области культуры, которая стояла во главе научной мысли человечества с 8 по 12 столетия где под влиянием религиозных и политических событий происходило медленное угасание научной работы, прекратившееся только в нашем столетии. В середине 19 столетия после многосотлетнего перерыва связалась с западноевропейской культурой, подобно России на полтора лет раньше, Япония и государственными мерами создала у себя мощные центры научной культуры И прочно связалась с мировой наукой. Наконец, после крушения Маньчжурской династии, Китай быстро вошел в научную работу человечества. Любопытно, что в эпоху Петра Китай представлялся европейцем и русским, в том числе передовой страной по своему научному значению, и можно было тогда думать для Московского царства, в какую сторону ему надо обратиться на Запад или на восток, а для того чтобы приобщиться к мировой науке. Ибо только в Петровское время благодаря успехам точного знания конца 17-го начала 18-го века всецело сказалась в глазах современников потенциальная мощь новой науки, Китай в 17-м столетии охватывался через и иезуитов и другие католические миссии новой наукой в ее государственном приложении, и только в начале XVI века. И это дольше, чем столетняя работа потерпела крушение. И Китай только после ослабления маньчжурских династий создал у себя центры научной работы. В 1693 году, когда китайский бог Дэхан дал широкую веротерпимость, и когда впервые приложение точного научного знания в форме астрономических наблюдений в их прикладном и научном значении, были выведены в государственную систему Китая, Китай не отставал в своей технике и в ее научных основах от положения дел в современной ему Западной Европе. И он был более мощен научно-технически, чем московское царство того времени. В 1723 году, когда умер канг который за несколько лет до смерти из религиозных соображений прекратил связь с научной мыслью Запада, Китай сразу оказался отсталым, так как победа ньютонянского представления и новые методы математики в средние века необычайно подняли реальную государственную силу научного знания. Китай жестоко заплатил за ошибку Кангсия, когда в 19 веке оказался беспомощным перезахватом американцев и европейцев. Начавшееся в середине XVIII века Возрождения, медленно развертывающееся, привело китайцев к прочному сознанию необходимости овладеть мощью единой науки. Они теперь прочно стоят на этом пути. Параграф 61. Так в XX веке единая научная мысль охватила всю планету, все на ней находящиеся государства. Всюду создались многочисленные центры научной мысли и научного искания. Это первая основная предпосылка перехода биосферы в ноосферу. На этом общем и столь разнообразном фоне развертывается взрыв научного творчества XX века, не считающийся с пределами и разграничениями государств. Всякий научный факт, всякое научное наблюдение, где бы и кем бы они ни были сделаны, поступают в единый научный аппарат, в нем классифицируются и приводятся к единой форме, сразу становятся общим достоянием для критики, размышлений и научной работы. Но научная работа не определяется только такой организацией, она требует благоприятной среды для развития, и это достигается широчайшей популяризации научного знания, преобладанием его в школьном образовании полной свободы научного искания, освобождение его от всякой рутины, религиозных, философских или социальных пут. 20 век – век возросшего значения народных масс. Мы одновременно видим в нем энергичное, широкое развитие самых разнообразных форм народного образования. И хотя далеко не везде сняты путы на которые указывалось, они неизбежно разлетятся с дальнейшим ходом времени. Огромное значение демократических и социальных организаций трудящихся, интернациональных объединений и их стремление к получению максимального научного знания не может остановиться. До сих пор эта сторона организации трудящихся по своему темпу и глубине не отвечала духу времени, и не обращала на себя достаточного внимания. Эта работа идет на всей планете вне рамок государств и национальностей. Это столь же необходимая предпосылка ноосферы, как и творческая научная работа. Параграф 62. Этот мощный рост научного знания, все увеличивающейся интенсивности и расширяющегося охвата, Совпадает с глубоким творческим застоем в смешных областях, тесно связанных с наукой, философией и в религиозном мышлении. В философии Запада, несмотря на большую, даже растущую литературу, наблюдается в нашем веке слабость новой творческой работы недостаточная ее глубина. Философская работа после великого расцвета в эпоху 17 века до начала XIX века. Уже целое столетие не создает ничего равного научному творчеству XIX и XX столетий. Она разбивается, в частностях, не захватывает широких вопросов жизни, повторяет старое, теряет значение для научно-работающего мыслителя. Старые, давно уже умершие представления пытаются существовать, не меняясь по существу в новой обстановке создаваемой наукой ими непонимаемой. Лишь за последние годы эти старые течения уступают, начинается новое движение, но оно идет уже под прямым влиянием новой научной мысли и создаваемого ею нового научного мировоззрения. Наблюдаемое и важное для ученого, работающего в областях, связанных с изучением жизни, в частности и для биогеохимии, А начинающееся движение связано также с влиянием на него новой научной мысли. Наука, вскрывая новое, ломает старые философские представления, указывает конкретный путь. Дело в том, что в истории философии наблюдается явление, невозможное для научной мысли в наше время. Наука одна для всего человечества, философии по существу несколько развитие которых шло независимо в течение столетий, тысячелетий, долгих веков и долгих поколений. Наряду с европейско-американскими философиями существует философия Индии и Китая. И если китайская философия находится в многовековой дремоте, и ее философия природы резко противоречит науке нашего времени, то философия Индии явно и резко пробуждается сейчас после многовекового творчески латентного состояния. Мне кажется, для новых областей науки, в частности для науки о природе, представляют большой интерес философские концепции Индии. Они после многовекового застоя только начинают возрождаться под влиянием расцвета мирового научного знания, и охвата им духовной жизни этой части человечества, сумевшей сохранить поколениями тысячелетние достижения философского творчества предков. Но значение этих более широких и, может быть, глубоких, мне кажется, философских концепций Индии для науки выразится в будущем. Сейчас и здесь новая научная мысль идет впереди. Параграф 63. Религиозное сознание всего человечества переживает сейчас глубокий кризис, отчасти, но едва ли в основном, связанный с ростом научного знания и с несогласованностью его с научными достижениями, попытками с ним бороться. Впервые ярко выражается в государственных представлениях отрицание религии как одной из форм культуры человечества. В действительности в ряде государств и больших культур, например, в Китае, были эпохи, когда идеология государственного строя являлась проявлением религиозного понимания окружающего. Неизбежна и до известной степени бессознательно та же социальная структура, как форма религиозного проявления жизни, обязательной социально-государственной структуры, в которой нельзя сомневаться выявляется и сейчас в отрицающих религию течениях современной мысли. Фактически это, как было в Китае, социально-государственная религия. Человечество живет в глубоком кризисе религиозного сознания и, вероятно, находится на грани нового религиозного творчества. Старые религиозные концепции должны углубляться и перестраиваться, прежде всего под влиянием роста научной мысли. Такое пассивное состояние в смысле вековых, ведущих, больших идей философского мышления и религиозного сознания реальности, понимания жизни в частности, при взрыве научного творчества, сила которого все увеличивается, создает небывалое в прошлом человечество значение науки. И открывающиеся перед ней новые научные проблемы получают в этом аспекте новое значение и освещение. Параграф 64. Другое новое явление резко меняет все условия роста научного творчества именно в нашем 20 веке и придает им особый характер и особое, небывалое раньше значение. Наше время по существу иное и небывалое в этом отношении, ибо, по-видимому, впервые в истории человечества мы находимся в условиях единого исторического процесса, охватившего всю биосферу планеты. Как раз закончились сложные частью в течение ряда поколений независимо и замкнутошедшие исторические процессы, которые в конце концов в нашем 20-м столетии создали единое неразрывно связанное целое. События, совершившиеся в глуби Индии или Австралии, может резко и глубоко отразиться в Европе или Америке и произвести там следствие неисчислимого для человеческой истории значения. И, может быть, главное – материальное, реально непрерывное связанность человечества, его культуры неуклонно и быстро углубляется и усиливается. Общение становится все интенсивнее, разнообразнее и постояннее. История прошлого, умственной культуры и человечества нам сейчас так мало известна, что мы не можем ясно представить себе те этапы быловы, которые привели к современной вселенскости жизни людей, ею, ее единством охваченные, в каком бы уголке биосферы они не жили. Сейчас никуда от нее укрыться они не могут, ни в области духовной жизни, ни в области быта. И темп упрочения вселенскости так велик, что осознание его для ныне живых поколений реально, спорить об этом не приходится. Увеличение вселенскости, спаянности всех человеческих обществ непрерывно растет и становится заметным в немногие годы чуть не ежегодно. Научные мысли и та же научная методика, единые для всех, сейчас охватили все человечество, распространились по всей биосфере, превращают ее в ноосферу. Это новое явление, которое придает особое значение наблюдаемому сейчас росту науки, взрыву научного творчества. Параграф 65. Необходимо при этом еще отметить, что новое для науки в самой сущности своей положения которая начала медленно развиваться в 17-19 столетиях, усилилась в конце XIX века. В XX веке оно под влиянием интенсивного роста научной мысли выдвинуло на первое место прикладное значение науки как в общей житии, так и на каждом шагу, в частной, личной и коллективной жизни. А государственная жизнь во всем ее проявлении охватывается научным мышлением, в небывалой раньше степени. а Наука ее захватывает все больше и больше. Значение науки и жизни, связанное тесно, как мы увидим, с изменением биосферы и ее структуры, с переходом ее в ноосферу, увеличивается тем же, если не большим темпом, как и рост новых областей научного знания. И вместе с этим ростом приложение научного знания к жизни, технике, медицине государственной работе создаются в еще большем числе, чем в новых областях науки. Новые прикладные науки. Проявляется новая методика. До чрезвычайности быстро создаются новые приложения и выдвигаются новые проблемы и задания техники в широком ее понимании. Тратятся государственные средства в небывалых размерах на прикладную, хотя, но научную по существу работу. Значение науки и ее проблем растет в этом аспекте еще с большей скоростью, чем растут новые области знания. К тому же как раз эти новые области научного знания чрезвычайно расширяют и углубляют прикладное значение науки. Ее значение в ноосфере.